что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было. Маяковский мгновенно заглушил его еще более язычным ревом. Но мало того, к безмерному изумлению посла вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала. Зараженные Маяковским, все ни с того ни сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по стулу,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 стряпнулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил. «Вот-вот, вот они, сукины дети. Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!» В это время верхом на серой лошади подъехал молодой солдат в хаке и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него. «Вот он!»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 Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги, до да головой об стену. Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец. Зачем тебя отец с матерью кормили?» Мужики подхватили, подняли общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами. 24 апреля. Вчера ночью...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 проклятого прошлого, готовы на погибель хоть половины русского народа. В Одессе народ очень ждал большевиков. Наши идут. Ждали и многие обыватели. Надоела смена властей. Уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох, как нарвались все. Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик-мужик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 Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самая простенькая платьице и скакала в рабочие трущобы на работу. А вратясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмык с коробкой конфет в кровать к подруге. Ну давай, дружок, поболтаем теперь в сласть. Судебная и психиатрическая медицина Давно знает и этот ангелоподобный тип среди прирожденных преступниц и проституток. Из известий. Крестьяне говорят, «Дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов». У дверей политуправления стоит огромный плакат. Краснокожая баба с бешеным дикарским рылом с яростно оскаленными зубами – С разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись. «Не зарись, Деникин, на чужую землю». «Не зарись» должно обозначать «не зарься». По приказу самого архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания.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 Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околить с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Кстати, об одесской чрезвычайке.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 все тая надежду на спасение с той стороны. Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему. Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренне верят, что не могут постигнуть их глубины. Прочел пролог Канатеме, Полная бессмыслица. Что у них у всех в головах, у всех этих брюсовых, белых? Чехов тоже не понимал, что.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 что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке? Все будет забыто и даже прославлено. И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит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 Мехрюдка, дробящей дубиной венецианское стекло, у нас непременно гун скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык. Вообще литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия. 20-е, 30-е, 40-е, 60-е годы, и каждое десятилетие определили его литературным героем. Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. Это ли не куром насмех, особенно ежели вспомнить, что героем этим было одному 18 лет, другому 19, третьему, самому старшему, 20 Газеты зовут «В поход на Европу». Вспомнилось. Осень 2014 года. Собрание московских интеллигентов в юридическом обществе. Горький, зеленее от волнения, говорил речь. «Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится миллионным брюхом на Европу. Теперь это брюхо большевистское, и он уже не боится».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 что благодаря им даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо взять, тащить в полицию босика, который схватил за горло прохожего в обычное время. От восторга захлебываются перед этим босиком, если он делает то же самое во время, называемое революционным.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 а по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, обратясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке. Нарисованные ступени на верхний трон. От трона текут потоки крови. Подпись. Мы кровью народные залитые троны кровью наших врагов обогрим. А на площади возле думы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 Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады. Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку. Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 год. Да это и тут есть. Кровью народной залитые троны мы кровью наших врагов обогрим. Месть, беспощадная всем супостатам, Смерть паразитам трудящихся масс. Есть рабочая Марсельеза, Варшавянка, интернационал, Народовольческий гимн, Красное знамя. И все злобно, кроваво до нельзя, Лживо до тошноты, Плоско, убого до невероятия. Мы пошлем всем злодеям проклятие, На борьбу всех борцов позовем.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 Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства. Индия охвачена большевизмом. Известия завели почтовый ящик. Гражданину Губерману. Так война с Колчаковской и Деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная? Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской,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 Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо. Что такое? Вероятно, дикий вздор. Но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись овсяника Куликовского его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского, пишет «Творец из лучшего эфира создал живые души их». О, Господи, и это на старости лет. Потом читал Ринана. «Льон де мейор, даны унфуа, апреабуарте де мейор,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 Очень боится еврейского погрома. Йодофобство в городе лютое. Да еще из местной жизни. Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров. Паника и отчаянное зверства. Вся буржуазия берется на учет. Как это понимать? Выходил на закате,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 Возвращался под дождем по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы хохот, щелкание орехов. 2 мая. Еврейский погром на Большом фонтане, учиненный одесскими красноармейцами. Были Овсяненко Куликовский и писатель Кипин. Рассказывали подробности. На Большом Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в степь, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли. Шла настоящая охота. Кипин спасся случайно. Ночевал, по счастью, не дома, а в санатории белый цветок.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 Хотят, чтобы господа жили в писанных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках с коровами. Гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков. Во дворе у нас женится милиционер. Венчаться поехал в карете. Для пира привезли 40 бутылок вина. А вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь?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 К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь. Невежественной, антисемитской, безграмотной. Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права. Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение. И вот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 все более пропитывая ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь. Человек должен питаться плотью и кровью ближнего. И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны. Кошмарная зарево ее сразу осветила всю безобразную ноготу древней лжи. Силую взрыва терпения народов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 Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в воровском шатании. Столь излюбленным Русью с незапамятных времен в охоте к разбойничей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. «Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, об его душе, слова Ивана Аксакова». «Не прошла еще Древняя Русь». Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную повторяемость русской истории. «К великому несчастью, на эту повторяемость никто и ухом не вел». Освободительное движение творилось с легкомыслием изумительным, с непременным обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные. Для борцов и реалистической народнической литературы один, для прочих другой, с некой мистикой. И все надевали лавровые венки на вшивые головы, по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был герцог.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 и вшивые головы, нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кодили мужику, благо он темен и шаток. Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадет из огня до полымя. Головарями, наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм». И вывеска эта еще долго будет висеть, пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно.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 а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану Цен узнал. Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость. И вот они опять возникли в огромном размере.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 преступников чистолюбцев. Это из Соловьева о смутном времени, а вот из Костомарова о Стеньке Разине. Народ пошел за Стенькой обманываемый, разжигаемый, много не понимая толком. Были посулы привады, а уж возле них всегда капкан. Поднялись все азиатцы, все язычество. Зыряни, мордва, чуваши, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались, сами не зная за что. Шли прелестные письма Стеньки. «Иду на бояр, приказанных и всякую власть, Ученю равенство». Дозволен был полный грабеж. Стенька, его присны, его воинство были пьяны от вина и крови, возненавидели законы,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 Только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения. Радостные слухи. Николаев взят. Григорьев близко. 8 мая. В Одесском коммунисте целая поэма о Григорьеве. Ночь. Устав. Пан Гетман спит. Спит и видит скверный сон. Перед ним с ружьем стоит. Пролетарий. Грозен он. Жутко. Взгляд его горит, и немного погодя, пролетарий говорит, в ужас пана приводя. «Знай, изменник и подлец, руки вздумавшие нагреть, желтый гетманский венец, я не дам тебе надеть». «Ходил бриться. Стоял от дождя под навесом на Екатерининской». Рядом со мной стоял и ел редьку, один из тех, что крепко держит в мозолистых руках красное знамя Всемирной Коммунистической Революции. Мужик из-под Одессы. И жаловался, что хлеба хороши, досеяли мало. Боялись большевиков. Придут сволочь и заберут. Это придут сволочь и заберут, он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской...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 Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, в прошлом столетии, молясь на икону святителя Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему «Митюшка милый, был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами» сочинял простодушно-нежные стихи. «Где пришел, Есей, молитву сотворяй, без нее дверей не отворяй, а еще не видишь в дверях ключа, вороти, друг мой, скорее не стуча». Куда девалось все это? Что со всем этим сталось? святейшие из званий, звание человек, опозорено, как никогда».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 потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье, на каком-то древнем языке. И все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи. На гривастых конях на косматах, на золотых стременах на разлатых едут братья меньшой и старшой.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 Это писано мной в 16 году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая. В газетах опять. Смерть пьяницы Григорьеву. И дальше гораздо серьезнее. Не время словам. Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уж о самых элементарных завоеваниях октября.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 «Виск цыпленка» и «Пение соловья» и прочих животных, которые, оказывается, тоже все вплоть до свиньи поют, этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья пресловутая, и перед подражанием ей исполняют интернационал? Конечно, вполне заборная литература. Но ведь этим забором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 старинного, ядерного и сочного народного языка. Словечка, в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью. Последнее, после всех интернациональных исканий, то есть каких-то молодотурецких подражаний всем западным образцам, начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков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 и которую даже читать невозможно. Как носились в московских и петербургских салонах с разными клюевыми и есениными, даже не одевавшимися подстранников и добрых молодцев, распевавших в нос о свечечках и речечках, или прикидывавшихся разудалыми головушками. Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика,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 Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохие. Кутон, говорит Ленотор, Кутон-диктатор, ближайший из подвижников Беспьера, Леонский-Аттилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ, страстный друг народа и добродетели. Был, как известно, калека, колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж который отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук шаги возвращающегося мужа. Кутон скочил с постели, прыгнул в окно во двор и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног